Глава пятнадцатая. Лана. Шонриасаж. Недоверие пары болезненно царапнуло по моему самолюбию, но я быстро взял себя в руки. Было бы даже странным, если бы дочь герцога Ивара Деида отнеслась без предубеждения к дракону. Лана и так оказалась более открытой к сотрудничеству, чем можно было ожидать от представительницы лаиртийской знати. И всё же кое-что в поведении Ланари меня настораживало. Она как будто не принимала важности пройденного нами ритуала, не верила в то, что наши судьбы и жизни теперь связаны навсегда. Лана снова поёрзала в седле, усиливая без того неутихающее желание. «Вчера я был слишком встревожен нападением гарпи на мою пару, а сегодня уже ничего меня не отвлекало от ощущения надёжного тёплого тела моей Райны, плотно прижимающегося к моим бёдрам. Бездна. Надо было как-то отвлечься от этой сладкой пытки». «Лана, ты такая молчаливая для девушки. Расскажи что-нибудь о себе». Попросил я, надеясь, что обычная женская болтовня про наряды и драгоценности навеет скуку и заставит забыть о том, что аккуратная женская попка, прикрытая только бельём и тканью брюк, сейчас мерно трётся о мой пах. «Что именно тебе хотелось бы узнать?» «Почему ты напряглась, Ланария?» «Всё, чего не прочтёшь в официальных отчётах. Что ты любишь, чем увлекаешься?» «В характеристике, переданной вашим сюзеренам, говорилось о том, что ты играешь на десяти инструментах, любишь музыку». Пытался вести я светскую беседу со своей новоиспечённой супругой, но Лана не спешила откровенничать. «Правда? Ну, раз так сказал его величество, то так и есть». Не слишком охотно ответила девушка. «На чём ты любишь музицировать больше всего?» — уточнил я, кусая губы, чтобы отвлечься от ёрзаний моей Райны. «На нервах люблю играть». Почти шёпотом пробормотала Ланария, вызывая у меня улыбку. «Что ты сказала?» Я сделал вид, что не расслышал. «Говорю, что мои музыкальные таланты слишком преувеличены. Мне пытались привить любовь к музыке, но это не моё. Я хорошо управляюсь финансами, люблю рисовать и иногда печь сдобу В который раз удивила меня Лана. «Серьёзно, ты умеешь готовить?» Выразил я свои сомнения. О том, что аристократок учили ведению хозяйства, я знал, но многие этой обязанности пренебрегали, перекладывая большую часть дел на управляющих и экономок. Я и сам, в большинстве случаев, был вынужден доверять своему персоналу, не имея возможности уделить нужного внимания ведению дел герцогства. Поэтому я удивился словам о том, что Ланария любит работать с грузбухами. Ещё больше меня поразило то, что дочь герцога учили готовить. «Да, мне нравилось проводить время на кухне. Там я от Скоки научилась кое-чему по мелочам». «А ты? Что генерал Асаж любит делать, кроме как воевать?» Немного ехидно спросила Лана. «Есть у меня одно увлечение. Дома я тебе его покажу». Пообещал я, вспоминая свою небольшую коллекцию. Прозвучало как-то двусмысленно. Ворчливо заметила девушка и снова поёрзала, свадя на нет, мои попытки отвлечься. «Лана, у тебя опять болит спина». Наконец-то понял я причину неспокойного поведения моей супруги. Я же просил тебя не терпеть, а сообщить мне сразу, как возникнет необходимость принять лекарства. Я всё же высказал своё недовольство, подавая знак, ехавшим позади Аскину и Рошеру. «Не надо, я...» Попыталась остановить меня Ланария, но я не стал слушать. «Фарид, небольшой привал». Скомандовал я другу. «Он будет весьма кстати. Самое время немного перекусить. Я жутко проголодался». С радостью воспринял моё решение Фар. «Ты всегда хочешь есть. Если бы я столько трескал, то уже не смог бы подняться на крыло, а у тебя не в коня корм». Подколол друга Аскин, спрыгивая с лошади. «Вот и не завидуй», — отмахнулся приятель. «Парни проверили территорию, и только после этого я спешился и помог Лане спуститься с коня». «Давай отойдём немного, я разотру тебе спину и выпьешь обезболивающий настой», — сказал я, увлекая за собой девушку. «Шон, постой, погоди, да остановись же ты!» Слабо упиралась моя Райна. «Лана, нам не стоит задерживаться надолго. У тебя будет примерно полчаса, чтобы перекусить и размяться, а потом нам нужно ехать дальше». Напомнил я о необходимости поторопиться. «Я и не спорю, но я сама всё сделаю. Дай мне ту мась и пару минут, ладно?» Торопливо ответила девушка, отнимая у меня свою изящную ладошку. «Нет». Забота о супруге – это моя обязанность и моя честь. Ты не можешь мне отказать в этом, Ланария. Хмуро напомнил я. общеизвестные истины. Да я и не собираюсь тебе отказывать. Но ничего растирать не нужно. Просто дай мне лекарство и немного уединения. От чего-то рассердилась моя Райна. Лана, что-то задумала? Подозрительно прищурившись, спросил я, не понимая причину прямства своей благоразумной девочки. Ну что же ты такой недогадливый, -то, а? «Не спина у меня болит, понимаешь? Свой натертый зад я и сама в состоянии смазать без посторонней помощи». Прошипела девушка, выхватывая у меня из рук баночку с кремом, а потом, сердито чеканя шаг, скрылась за кустами. Я стоял и, вопреки её гневу, улыбался. Искушение пойти и помочь Лане с этим деликатным делом имело место быть. Но я решила отказаться от лишнего соблазна. Нам ещё несколько часов предстояло ехать в одном седле. И воспоминания об обнажённых девичьих ягодицах спокойствие мне не добавят. Бездна. скорее бы добраться до своего замка.